Глава 55. Довольная Кора не сводила масляных глаз со своего героя. После немного агрессивного выплеска своих чувств он ей казался эталоном мужественности. Этим поступком все семейные разногласия они устранили раз и навсегда. Теперь, ощутив рядом с собой крепкого и надежного человека, она решила, что будет с ним послушной девочкой. Выйдя от нее, пошатываясь из медпункта на ватных ногах, Марат прищуривался от яркого света, излучаемого местной звездой, вокруг которой были построены эти фантастические сооружения. Кольца. Лучи преломлялись прозрачным куполом соты и, как через линзу, отдавали максимум своего тепла центральной части замкнутой территории. Поэтому тут ничего не росло, все было покрыто лишь раскаленными песками. Неподалеку от палатки, специально поджидая, присел на ящик незнакомый майор в летной форме РККА. Увидев выходящего командира, он встал во весь свой высокий рост и подошел поздороваться. Система подсказалась, что пилот с ником Шмидт возглавляет авиакрыло рейда. По осанке и отточенным движением тела о нем можно сказать, что этот человек обладал отменной подвижностью и ловкостью. Ведь не просто так смог выжить в воздушной свалке с летающими тварями на маленьком истребителе, когда в первые минуты боя их разорвали в клочья практически всех. Здравия желаю, товарищ комдив. Приветствую, майор. Давай без официоза и церемоний. Ты же знаешь, что наша армия не настоящая, а мы с тобой не НПС, а игроки. Вдвоем можем общаться по-простому. Как тебя, кстати, зовут? Денис, рад познакомиться. «Много слышал о ваших скорой подвигах, как героически одержали верх над чёрным генералом. Я тогда служил в подразделении «Снежный барс». Мы на истребителях прикрывали отходы залька-бэнда с неказистого, как китайская пагода танка. Карина по рации нас позвала на помощь. Разогнали бомбовозы немчиков, вставили им фитиль по самой «не очистили небо, так сказать, от чёрных коршунов, а тут сверху сверзился огромный инопланетный корабль. Без единого выстрела захватил звено Ла-5, как игрушки, поднялся обратно, разогнавшись до космической скорости, и разрушил фюзеляж, сжигая нас в атмосфере. Я после этого дома очнулся. Ощущение, что горю, долго не пропадало. «Денис, ты не совсем правильно понимаешь всю ситуацию. А я пока не могу объяснить её в двух словах. Сейчас же речь идёт о битве за всё человечество и то, на чьей мы стороне зависит исход сражения». Потом обещаю, всем всё расскажу. У тебя было какое-то дело ко мне? Да, хотел доложить, как командующему о траблах с самолётами. Посадить на песок мы их с трудом посадили, а вот взлететь обратно не сможем. Нужен твёрдый участок земли, особенно для тяжёлых аппаратов. Впрочем, лёгкие также закапываются в барханах. Другая проблема — большинство двигателей запорото большими нагрузками или песком, оторваны множественные плоскости и теги, повреждены электрические схемы и приборы. Некому проводить ремонт в таких условиях, нет ни одного квалифицированного авиатехника. В игре эти должности занимали НПС. И в завершении всех невзгод, такой вот вишенкой на торт, отсутствует боезапас. Подвожу неутешительный итог, у нас нет больше боеспособной авиации. Не ожидал, что так быстро лишимся своего главного козыря. Соберите все, что может пригодиться, и передайте летный состав в экипаже зубов. Вы лично, майор, приписываетесь к моему командирскому танку. Отдайте необходимые распоряжения и жду у себя на борту. Слушаюсь. Пилот ловко отдал честь, развернулся и побежал к Остовам, когда-то бывшим эскадрильей. В лагере кипела работа, но по множественным серым полоскам над транспортными средствами в строю исправных почти не осталось. Подойдя к своему гусеничному коню, комдив потрепал за холку выскочившего навстречу пса, все это время целомудренно сидевшего между гусеницами, и подключил диагностику, доступную только командирам и механикам. Техническое состояние среднего танка М3 «Генерал Ли» красное. 1200 из 3000 хп. Способен перемещаться и вести бой, но уязвим для вражеского огня. Список повреждений. Корпус нарушена целостность броневых листов головной части, остаточная прочность 90%, требует ремонта. Нарушена целостность броневых листов левой стороны, остаточная прочность 30%, требует ремонта. Нарушена целостность броневых листов правой стороны, остаточная прочность 90%, требует ремонта. Нарушена целостность броневых листов кормовой части, остаточная прочность 60%, требует ремонта внимание орудийная башня 37 миллиметровой пушки заклинена требует ремонта ходовая часть повреждены катки и гусеницы левой стороны остаточная прочность 20 процентов требует ремонта повреждены катки и гусеницы правой стороны остаточная прочность 95 процентов требует ремонта силовая установка высокий износ двигателя остаточная прочность 55 процентов требует ремонта вооружение высокий износ скорострельного 75 миллиметрового орудия остаточная прочность 65 процентов требует ремонта запас боеприпасов 80 процентов высокий износ 37 миллиметровой пушки остаточная прочность 85 процентов требует ремонта запас боеприпасов 60 процентов высокий износ трех пулеметов 7 и 62 миллиметра «Остаточная прочность — 70%. Требует ремонта. Запас боеприпасов — 90%!» «Грёбаный ты, экибастуз! Это дырявая лохань, а не средний танк!» — в сердцах воскликнул командир, пробежавшись глазами сначала по спискам повреждений, а потом визуально по изъеденному корпусу машины. аф Поддержал четвероногий, выразив своё согласие с предыдущим оратором на своём собачьем языке. Береза, где тебя носит? Вылазь, Соня!» Из переднего люка показалась заспанная голова капитана. «Чего случилось? Я не успел даже глаза сомкнуть». «Как мы поедем на такое развалине? У тебя что, времени не было его отремонтировать?» Марик стукнул кулаком по покрытой оспинами броне. В ней послышался подозрительный хруст. «Командир, осторожней! Я еле сквозные дырки заделал, чтобы песок не задувал. А на большее извини, у меня специализации не хватает. И так на всей базе чинить некому, нет прокачанных механиков. Всего в строю осталось три танка, включая наш. Да и то потому, что стояли с противоположной стороны от атаки бешеных шершней. Все остальное, включая слабо бронированную технику, они вывели из строя. Подлые отроди». Челы, как гопники, нас высадили из транспорта и заставили ходить пешком. Всего три танка из пятидесяти? Твою дивизию. А с личным составом как? Марат осмотрелся по сторонам, приметив две сиротливые желтые полоски состояния машин. А вот идет твой знакомец Михалыч. У него, спроси, характер, что спичка. Не знаешь, кто его по жизни довел до такого нервного возбуждения? О чем не разговариваем, любая тема вызывает агрессию и ненависть. Подошел бывший коллега по работе, весь вне себя кипя от злости. В руках два факела пылают, прямо Макса специализации специализацией огненной стихии. Наверное, в какой-то фантазийной игре еще зависает. Хотел бросить фаерболы в любопытную собаку, но хозяин благоразумно заслонил ее своим телом. «Марат, ты мне скажи, почему пехоту не пускают в технику? Мы что, должны пехом через эти сраные пески топать?» «А ты что, не можешь считывать характеристики у машин?» «Издеваешься? У меня профа какая. Огнемётчик. Я только температуру могу определить». Всё больше распалялся Одимов. «Боюсь, Дмитрий, у меня плохие новости. Нам придётся всем передвигаться ножками. На ходу только три танка, вон тот Тигр, КВ-1 и наши М3». «Так вот почему танкисты зло огрызаются. Всё типа, пистец, приехали, иди пешком». Сказать русским языком не могут. «Ты на жужах хорошо прокачался. Надо тебе офицерское звание получать, а то все в ефрейторах ходишь. Куда свою экспу вкладываешь?» «Ясно куда, во владение профой. У других сразу баллоны закончились, а я сжег этих гадов до конца. Без меня сейчас бы не 800 бойцов выжило, а жалкая сотня, что в своих танках-дранах спряталась. «Ефрейта Родимов, за проявленный героизм присваиваю тебе внеочередное звание лейтенанта. Организуешь и возглавишь штурмовой взвод, поедете на броне. С этого момента ты приписан к командирской головной машине. Только осторожнее с огнем, контролируй себя, пожалуйста». «Есть товарищ комдив». Новоиспеченный офицер радостно убежал исполнять приказ. Вдогонку ему осторожно тявкнул высунувшийся из-за спины Аф. Марс склонился к нему и принялся вычесывать и вытряхивать песок из шерсти. «Что, Барбоса, напугал тебя? Не бойся, это мой товарищ по работе и игре. Давно уже знаем друг друга, он не тронет. Хочешь спросить, откуда у него огонь появляется? Сам не знаю, возможно, это связано с расшатанными нервами. Что-то случилось с ним, пока мы не виделись». Пока командир занимался псом, бойцы собрались в центре лагеря. Привели себя в порядок, построились, офицеры подошли доложить о готовности выдвигаться. Марат принял доклад, огляделся на жалкие остатки работоспособной боевой техники, убедился, что экипажа заняли свои места и махнул рукой, указав направление. Колонна медленно отправилась в сторону виднеющихся в бинокль зеленых оазисов. Брошенные остовы машин самолетов рассыпались в пыль, как только последний человек потерял их из поля зрения.